Явление второе. Те же и Кричинский. Кричинский входит и кладет шляпу. — Экой день, а? — Дай стул, Федор, устал. — А? — Первый раз в жизни устал. Видно, старо стало. — Ну, у вас здесь все исправно? Садится. Расплюев и Федор стоят перед ним. — Федор. — Все исправно, Михаил Васильевич. По приказанию все исправно. Кричинский осматривает гостиную. — Вижу. Хорошо. Вот сюда еще корсель. Экой важный апартамент какой. Хоть какому же ниху не стыдно. Расплю его строго. Ну, ты все исполнил. Расплюев. Все, Михаил Васильевич, все как приказали, все до ниточки. Угодно вам расписки получить? Кричинский. Вестима, не на веру же. Берет у него расписку и читает. Хм, хорошо. Федор на, запри в бюро. Расплюев, а вот и часы ваши, Михаил Васильевич, и цепочка, все тут, передает ему. Извольте видеть, как все уделано. Кричинский берет часы. Ладно. Фу, устал Надевает на себя часы. В клубе пообедал отлично. Давно такого аппетита не было. Был там этот дурак, Нелькин. Как уставился на меня, словно сова какая. Смотри, мол, брат, смотри, проглядел невесту. Теперь на меня уже глаза пялить нечего. С меня, приятель, взятки гладки. Я подковы гну. Расплюев. Я тоже, Михаил Васильевич, исполнив приказание, завернул в Троицкой. Кричинский. Ага, не позабыл. Расплюев. Как же, помилуйте. Вхожу я, так знаете, сел посреди дивана. Подперся так. Хм, говорю. Давай ухи, растягая, говорю, два. Поросенка в его неприкосновенности. И себе-то не верю. Я, мол, или не я. Подали уху единственную. Янтари эдак так и разгуливают. Только первую ложку в рот положил. Как вспомню о Беке, как он болтуна высиживает. Да как, фукну, так меня и обдало. Залил все, даже вот жилетку попортил. Ей-ей, какая досада. Кричинский. Ну хорошо, хорошо. Слушай, когда приедут гости, ты мне займи разговором старика, болтай ему там черт знает что, а я останусь с бабами и сверну эту свадьбу в два дня. Да ты смотри, не наври там чего, ты ведь, пожалуй, с тут так брехнешь. Расплюев жалобно, от чего же это брехнуть? Зачем брехнуть? Кажется, я все дело делаю, а вам вот никогда не угодно мне и одобрение дать. Кричинский, да черт тебя одобрит. «Видишь, какой пень уродился!» Задумывается. «Постой, исправно ли ты нарядился?» Расплюев. «А я, Михаила Васильевич, из Троицкого, завернул к французу. Завился, а-ля мужик!» «Вот, извольте видеть, перчатки, полтора дал. Белые, белые, что есть белые!» Кричинский. «Это совсем не нужно!» Расплюев. «Как же это помилуйте, как же -с? «Без перчаток нельзя!» А теперь вот ваш фраг нарядился, извольте взглянуть. Кричинский. Ха, ха хорош, очень хорош. Смотри, пожалуй, а, целая персона стала, повертывает его. Расплюев. Что же, Михайло Васильевич, от отчего же не персона? Ведь это все деньги делают. Достатку нет, обносился, вот и бегай. А были бы деньги, так и сам бы рассылал других, да свое неудовольствие им бы оказывал. Кричинский. «Ну-ну-ну». «Хорошо-хорошо. Теперь на ноги живо». «Федор». Федор вбегает. Чтобы все было отлично, чинно. В услуге без суматохи и без карамболей под носами. Два официанта у приемной, сюда еще корсель. Зеленый стол вот здесь. Смотрит на часы. «Сейчас гости». Конец и дело венец. «Постой-постой. Эй, Федор, там в коридоре я видел портрет» какого-то екатерининского генерала. «Вот ты такая рожа!» — делает гримасу. «Сейчас обтереть, принесть и повесить над моим бюро. Это для генеалогии». Примечание. Карамболь — двойной удар в бильярде. Здесь чрезмерная суетливость. Зеленый стол — стол для карточной игры. Генеалогия родословная. Несут карсель, стол, портрет, ставят и вешают. Звонок. «Ну вот и они. Я иду принять. А ты, Расплюев, садись вот здесь, на диване, повальяжнее Возьми газету, газету, дурак, возьми. Развались. Эх ты, пень!» — уходит. Расплюев. «Ну вот видите, вот опять корить пошел. А говорит, хорош, хорош. Ты мне, брат, двести тысяч обещал. Да».